Кухарский лес, ухмыляясь и что-то бормоча, как бы в собственное ухо, елозил и привставал на цыпочки. Лоб его, обсыпала бисерная влага. Прижатые локтем рыхлые бумаги тихонько сплывали у него по животу. Центральная линия, которую сотрудники видели теперь и на стене, казалась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 который самозванец весь надувшийся своей округлой силы в последний момент максимально отжал к стене, оказался на другой стороне. Тотчас бумаги у него охапки потеряли какое-то последнее сцепление и шелковым вздохом расстелились на полу. — Можете собрать, — саркастически произнес торжествующий профессор, барабаня белыми, будто натертыми мелом,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 Садином, оставленным ботинками его пробуксовавшей гвардии на светлом паркетном полу, выкрикивает в пространство трагические угрозы. Угрозы эти были небеспочвенны. Собственно, профессор спустя полтора часа после победного захвата телестудии отлично понимал, что